Короткие рассказы для детей. История 124. Прибежище твой Бог древний, и ты под мышцами вечными. Книга «Второзаконие», 33 глава, 27 стих. Это было воскресным утром. Солнце светило тепло и ярко. Около ворот сидели муж с женой и смотрели на улицу, где вовсю хозяйничала весна. Приятный весенний воздух оживлял их. Птицы звонко пели, вся природа покрылась молодой зеленью. Небо отражалось лазурно-синевой. Деревья украсились белым цветом, как невеста на свадьбу. Везде царила радость. Жена старательно вязала, а муж был очень печален. Его ремесло не приносило больших доходов, а в стране повысились цены. Муж был трудолюбивым человеком, но заработка едва хватало на хлеб. Жена ободряла его, говоря, что Отец Небесный – самый лучший советник. У него всегда есть выход, но он не хотел ее слушать. Однажды он увидел ее плачущей. «Что случилось?» — спросил муж. «Ничего, я только так», — ответила жена. Муж не привык, чтобы у нее было грустное лицо, поэтому он сказал, «Я не оставлю тебя в покое, пока ты не скажешь причину». Жена помолчала но потом стала медленно рассказывать. «Знаешь, мой милый, мне сегодня снился страшный сон. Мне снилось, что Бог умер. Все ангелы были в черной одежде, чтобы хоронить Бога. Мне кажется, ты не в своем уме. Почему тебе снится такая чушь? И ты веришь этому? Разве ты не знаешь, что Бог живет вечно?» Он не был рожден и никогда не может умереть. Он покачал головой. Тут его жена улыбнулась, взяла его руки и прижала их к своим губам. «Значит, Бог еще жив?» «Ну, конечно!» «Кто же в этом сомневается?» Жена обняла мужа. «Почему же ты такой грустный? Если Бог жив...» Почему мы не доверяемся ему, если волосы на голове нашей все им сочтены, если он одевает лилии полевые, хранит птиц и питает ворона, то он не забудет и о нас. Первый раз после долгого времени муж улыбнулся. Он был благодарен жене, что она помогла ему таким образом. Давайте мы будем молиться и благодарить Отца Небесного, что Он помогает нам в беде. Если мы не видим выхода, Он знает путь наш».